19. Я до сих пор не могу поверить в этот подарок судьбы. Леди Гренвиль и её тётушка уехали из Гренвиль-парка, а лорд Гренвиль остался дома. Как же я благодарна небесам за его простуду. Все последние недели я медленно, но неуклонно приближалась к своей цели. И всё же не надеялась, что смогу продвинуться очень уж далеко. Единственным недостатком моего плана мне видится его неспешность, но я уже столько ждала то одного, то другого, кажется, вся моя жизнь в последние годы состоит из одного только ожидания. Подожду я и теперь. Ошибка может стоить мне очень дорого. И всё же, как не радоваться этой приятной неожиданности, которая сэкономит мне 1 или 2 месяца. Конечно, было бы лучше, если б в доме больше никого не было, но другие гости не смогут мне помешать. Остаётся ещё вездесущая канонка. Вот уж поистине настоящий страх этого дома. Порой мне кажется, что она оследят за мной, будто что-то подозревает. Но я тут же успокаиваю себя тем, что это просто невозможно. Навряд ли миссис Дарм умеет читать мысли иначе меня ждала бы участь нашей Бет. Владелица дневника улыбнулась, вообразив себе, как убегает по коридору Гренвиль-парка от ярости. Владелица дневника улыбнулась, вообразив себе, как убегает по коридору Гренвиль-парка от разъярённой экономки, вооружённой кинжалом или более прозаичным кухонным ножом. Ну нет. Как бы прозорлива ни была миссис Дарам, она ни о чём не догадается, пока не будет слишком поздно. А теперь надо спрятать дневник и отнести лорду Гренвилу поднос с чаем и свежими булочками.